Ресурсы. Ресурсы – это сырье, комплектующие, оборудование, лицензии, технологии. Очевидно, что в условиях мирового рынка цена на все покупное во всем мире примерно одинакова. В этом и состоит привлекательность свободного мирового рынка. Но это значит, что разворачивать на территории России какое-нибудь производство из покупного сырья ничуть не выгоднее, чем в любом другом месте. Может быть, свое сырье обойдется дешевле? А что значит свое? В условиях рынка никто не занимается благотворительностью, и все потребители, кто бы они ни были, находятся перед продавцом в равных условиях. Сейчас нет наших... Ресурсов, все, сколько-нибудь ценное, принадлежит кому-то конкретному, и этот кто-то хочет получить из своего месторождения максимум возможного. Как правило, досталось это владельцу в ходе ожесточенной борьбы, и среди таких личностей особо сентиментальных нет. И управляющий частной нефтяной компанией, и директор хозрасчетного государственного предприятия не могут продавать кому-то свою продукцию дешевле только потому, что покупатель россиянин. В бизнесе нельзя ориентироваться на патриотизм. Там действуют законы рынка. Не подчиняешься им – разоришься. Помните эффективность? Поэтому для российских потребителей российское же сырье обойдется в ту же цену, что и для иностранных. Все существующие от этого правила отклонения временны, так что экономии за счет дешевизны сырья, если играем по правилам мирового рынка, вообще нигде не должно быть. Может быть в России российское сырье дешевле хотя бы потому, что ближе, а вот и нет. К сожалению, с точки зрения транспортных расходов источники сырья для российской промышленности не ближе, чем для западноевропейской или южноазиатской. Российское сырье находится в Азии, а российские промышленность и рабочие в основном в Европе. Беда в том, что сухопутный транспорт существенно на порядок дороже морского, и отвезти морем Норильский никель в Лондон и даже... Куала-Лумпур не дороже, а дешевле, чем в Москву из-за перевалки и длинного железнодорожного плеча. Морские транспортные тарифы в мире на порядок ниже любых сухопутных. Если построить условную карту мира, на которой расстояние от источников сырья до потребителей будут заменены на стоимость доставки, то все океаны стянутся в небольшое пятно и все приморские страны окажутся рядом друг с другом. Зато центр России будет значительно удален от всех стран мира. Доставка же тюменской нефти в центр России обходится в принципе не намного дешевле, чем в Западную Европу. Правда, сейчас значительная часть затрат на транспортировку приходится на оплату транзита через маленькие участки территории наших новых соседей фактически мы кормим за счет транзита некоторые пограничные с нами страны, но тут причина не экономическая. Таким образом, свои ресурсы для каждого конкретного пользователя не будут более дешевыми, чем для других иностранных потребителей. А вот теперь самое главное: в представлении многих мы все еще одна шестая часть суши, увы, Мы уже только одна седьмая, и суша это уже не та. Мы потеряли половину пахотных земель, причем лучшую половину, и большую часть минеральных ресурсов. Говорят, что у нас много сырья. Это миф. А говоря по-русски, вранье. У нас не так много природных ресурсов, как утверждают экспортеры, и их продажные и невежественные проститутки – Не буду конкретизировать, кто это. Если мы попытаемся жить за счет их продажи ресурсов, разумеется, то даже при разумной эксплуатации их хватит лишь на сверхнищенское существование 150-миллионного народа и всего-то на несколько лет. И о серьезности ситуации серьезные специалисты предупреждают, Цитата по книге «Путь в 21 век» под редакцией академика Львова «Москва. Экономика. 1999 год. К настоящему времени выявлены, разведаны и предварительно оценены крупные запасы полезных ископаемых, потенциальная денежная ценность которых в текущих мировых ценах составляет около 30 триллионов долларов. Из них... 32,2% приходится на долю газа, 23,3% на уголь и горючие сланцы, 15,7% на нефть, 14,7% на нерудные сырье, 6,8% на черные металлы, 6,3% на цветные и редкие металлы и 1% на золото, платину, серебро и алмазы. Данная оценка одна из многих и не претендует на точность. Это обусловлено разными обстоятельствами, в том числе и таким очевидным, как подверженность мировых цен на минеральные сырье резким и часто непредсказуемым изменениям. Значительно выше, 142 триллиона долларов оценивают прогнозный потенциал. В его структуре полностью доминирует твердое топливо 79,5%. Далее следует газ 6,9% и нефть 6,5%. На долю всех остальных видов полезных ископаемых приходится в совокупности 7,1%. Такое разительное отличие от структуры балансовых запасов обусловлено в первую очередь колоссальными Несопоставимыми с другими полезными ископаемыми по величине геологическими запасами углей на территории России, главным образом восточнее Урала Необходимо подчеркнуть, что собственно величина запасов, даже подготовительных к промышленному использованию, играет довольно ограниченную роль Во-первых, опережающий рост внутренних издержек на освоение и эксплуатацию месторождений в связи с переходом на мировые цены, примечание автора, неизбежно ведет к уменьшению балансовых запасов и наоборот. Конец цитаты. Тут необходимо пояснение. Под балансовой стоимостью понимается вероятный доход. То есть сколько мы получим от продажи этих ресурсов по мировым ценам? И все дело идет к тому, что дальние месторождения углей примерно потребуют на разработку и добычу больше, чем дадут выручки. То есть их не удастся добыть. Для наших горнодобывающих организаций, похоже, оказалось сюрпризом, сколько же они тратят на добычу и сколько стоит добытое по мировым ценам. Вполне возможно, что разведанные запасы сейчас уже правильнее оценивать в 5-10 триллионов долларов, а прогнозные не дороже разведанных. Авторы приведенной оценки об этом не говорят прямо, но недвусмысленно намекают. Ориентировочные сведения об основных видах собственных запасов полезных ископаемых Российской Федерации представлены в таблице 2, приведенной там же. Расчет проведен, исходя из уровня добычи 1991 года. Таблица 2. Обеспеченность России разведанными запасами некоторых видов полезных ископаемых. Ископаемые. Количество лет. Нефть. 35. Природный газ. 81. Уголь. 60. 180. Железные руды. 42. Необий – 43, Медь – 40, Никель – 40, Малибден – 40, Вольфрам – 37, Цинк – 18, Свинец – 15, Сурьма – 14, Золото рассыпное – 12, Золото коренное – 37, Фосфаты – 52, Калийные соли – 112. Ну и что мы будем делать через 35 лет, когда нефть кончится? Попросим обратно ту, что за границу перекачали. А чем платить будем? Данные в разных источниках и даже в одном источнике, как здесь, довольно противоречивы. В популярной же прессе встречается оценка наших ресурсов даже в 400 триллионов долларов. Такой разнобой оценок – очень грозный признак. Где рассказы об этих циклопических богатствах мелькают? В СМИ. А кому СМИ принадлежат? Случайно не сырьевым экспортерам? А не наглое ли вранье эти оптимистические оценки? Чтобы лучше уяснить масштаб разведанных запасов, представим, что мы решили всей страной жить только за счет продажи ресурсов. Так вот, если на каждого россиянца расходовать по 2000 долларов в год, 166 долларов в месяц, то наших разведанных ресурсов, пусть даже 30 триллионов долларов, хватит ровно на 100 лет. Казалось бы, при нынешнем уровне экспорта, составляющем менее 300 долларов в год на человека, мы 600 лет могли бы не беспокоиться. Но не все так просто. Во-первых, значительная часть разведанных ресурсов, а тем более перспективных, это низкосортный уголь – Да к тому же залегающий в Сибири. Как вы представляете себе строительство в нынешних условиях нового Кузбасса? Со старым-то непонятно, что делать. Во-вторых, мы не можем увеличить сырьевой экспорт в семь раз, даже если бы мы этого захотели. Более того, представим гипотетическую ситуацию. Ну, например, что нас оккупировали западные страны и установили абсолютно западный капитализм. «Думаете, начнется разграбление ресурсов, то есть добыча сырья резко увеличится?» «Нет, как раз наоборот. Как это неудивительно. Причина – дорого».